Глава восьмая, в которой происходят вроде бы незначительные события, зато в значительном числе. Хлоп, и вот в одном из подним я сижу на уже почти родной для меня точке возрождения, той, что находится в саду близ замка короля Ласарнаха, думая о том, что ум он или есть, или его нет. У меня, похоже, нет, и на то имеется как минимум две причины. Относительно первой я уже попечалился там, в западной марке. Был у меня шанс закончить все сразу и быстро, но я его энергично пролюбил. Ну а что до второй? Если мне сойдет срок только что принятая скоропостишная гибель, то можно считать, что удача на моей стороне. Как сказано в условиях квеста, неудачное выполнение данного задания ведет к тому, что вся цепочка квестов будет считаться проваленной. Вот теперь и гадай, считается неудачным выполнением задания то, что я стоял в паре метров от квестового предмета и дал дуба, глядя на него или же нет. Сообщение вроде на интерфейс не выскакивает, может иминовала меня Чаша Сия. А нет, сглазил. Игрок Хейген, уведомляем вас, что ваш лимит везения велик, но не безграничен. В следующий раз смерть, принятая в условиях подобных недавним, будет засчитана как обстоятельство, ведущее к провалу задания интриги Запада и как следствие всей цепочки алфавит власти. Рекомендуем вам быть дальновиднее и осторожнее. Это в ваших интересах. «Да уж не сомневайтесь, больше так не накосячу. И вообще, как-то я расслабился». «Угу-гу», – забубнил кто-то у меня за спиной, Бугу! и Я встал на ноги, развернулся и наткнулся на взгляды сразу двух пар глаз. Одни смотрели на меня обреченно устало, другие – бессмысленно весело. Ну да, все как всегда. Было бы странно случись по-другому. Ее величество прогуливается под деревьями с его высочеством насветным принцем. Мой племянник ткнул в мою сторону малюсеньким пальцем, задорно пустил слюни и повторил Бугу! Да, мой маленький, заварковала Эбигайл, качнув ребенка в руках. «Да, мой сладкий, это твой дядька снова за свое принялся. Не может он как порядочный гель -килд надеть, если уж штаны носить не нравится, или ночью свои наклонности дурные удовлетворять, когда никто его не видит. Нет, ему непременно надо именно днем с голым задом побегать, королевскую фамилию попозорить». «Не начинай», – попросил я ее. «Можно подумать, мне нравится вот в таком виде шляться». «А то нет», – парировала мой вопрос сестрица. «Один раз случайность, два совпадения, три закономерность. Ну, а я уже сбилась со счетов, который раз тебя таким вижу. Как не выйду погулять, ты уже тут торчишь, достоинствами своими трясешь. гу, -гу протянул ко мне руки принц и без зуба заулыбался. Бу! «Вот», — заявил я, «а примешу хоть быхны. он все правильно понял. Вот подрастет чутка, я ему пони куплю в Селгаре, пусть катается, а еще саблю, барабан и щенка». гейл хотела было мне возразить, но тут рядом с нами блистол портал, из которого один за другим Выскочили три человека, причем последний невысокий почти моментально прыгнул обратно, успел за секунду до того, как кольцо перемещения закрылось. Что-то в его фигуре мне показалось очень знакомым, но что именно я сообразить не успел. А вот двух других визитеров пограничей я точно никогда не видел. Да и они, похоже, раньше здесь не бывали. Ну а иначе чего им вертеть головами, озираясь? Это были девушки. Одна, судя по экипировке, эльфийка-лучница, вторая вроде бы воина отыгрывает. «Надо же!» – сказала эльфийка своей спутнице, бросив взгляд на меня, а после на Эпикайл. «Странно все это. Я думала, нас встретят эти гельты, бородатые, брутальные, такие прямо вот. А тут вон кто!» «Это как-то неправильно!» «А этот мелкий почему сбежал?» Девушка-воин смотрела не на меня, а на то место, где только что схлопнулся портал. Он же должен был нас сопровождать. Так что да, неправильно. «Просто вы немного поторопились», сообщил я этой странной парочке. «Про ваш визит нас с самого утра предупредили. Жалко, время указали не точно». Но вы чуть-чуть подождите, скоро сюда подтянутся оркестр, дети с цветами, ветераны пяти последних войн с речами и складной трибуной, а также два десятка отборно брутальных гельтов в кожаном белье. Да? Заулыбалась Эльфейка. Два. Хмуро произнесла ее подруга, которая, похоже, была чуть по башковитей. Ран. Вообще-то этот тип над тобой глумится. «Скорее немного иронизирую», — поправил ее я, но она сама подставилась, согласитесь. «И зря ты это делаешь», — насупилась Ильфийка. «Мы вообще-то знаешь кто?» «Слушай, братец, мне прямо даже интересно стало», — сделав пару шагов вперед так, чтобы оказаться за моим плечом, произнесла Эбигайл. «И кто же вы?» «Мы из клана Линц-Лохины». Гордо выпятила вперед грудь изрядного размера эльфийка. «Ну, скоро будем, так-то, и не какие-то там воины, понятно? Мы станем офицерами, с лидером клана на счет уже обо всем договорились, и вот как бы тогда кое-кому в нем лишним не оказаться». «На самом деле, теперь и у меня в душе любопытство полыхнуло. Прямо офицерами? Вот же попал!» Но как так? А то я все бегаю-бегаю, а карьерного роста нет и нет. Надо знать, с кем и о чем разговаривать, — пояснила эльфийка, — и как дела делать. Ну да, ну да, — пробормотал я, начиная кое о чем догадываться. — Скажи, а вот очень много вопросов. Чеканя каждое слово, сообщила нам девушка-эльф, сурово сдвинув брови. «И вы вообще кто такие? Вот вы, женщина, кто?» «Королева?» – слегка опешив от такого напора ответила ей Эбигайл. «Королева чего?» – насторожившись, уточнила Ран. «Вот этого всего!» – пояснила и моя сестрица, и обвела рукой сад и дворец. «Пограничья!» Девушки переглянулись, эльфийка засмеялась, и смеялась она ровно до той поры, пока Эбигайл не стянула с головы капюшон накидки, скрывавшей корону. Упс! ожрашенно произнесла лучница, только я тогда чего-то не понимаю. Чего именно? Поинтересовался я, решив не озвучивать свою мысль о том, что практически все на белом свете в ее случае подходит под данную фразу. Но она же называла тебя братец. Ну, подтвердил я, все верно. Но ты же игрок, а она НПС. И так случается. Файрол он такой, файрол. Здесь даже то, чего нет, можно отыскать. Так что все в порядке. Она королева и моя сестра, а вот этот веселый бутуз Наследник престола и мой племянник. Так что красавицы вы офицерами еще не стали, а уже здорово накосорезили. Дело в том, что между кланом и королевским семейством пограничья существует очень плотная связь. И если королева сообщит лидеру Ленцлокенова о том, что кто-то из его людей нанес ей оскорбление, то закончится все очень плохо для тех, кто лишнего языком болтнул плохо. Девушки переглянулись. «Делать мне нечего», – фыркнул Эбигайл. «Жаловаться придумал тоже. Да я, если надо будет, сама их убью и лучше на стене вздерну, как пример для других посетителей нашего гостеприимного королевства и табличку на грудь каждой повешу с надписью «Вежливые люди – это не про нас». «Не выйдет», – расстроил я ее. «Вешать не наши традиции, данная зараза с запада ползет. Вот голову отрубить – это да, это по укладам пограничья». «Бум!» – подтвердил принц, затем высунул язык и поболтал им в воздухе. «Можно и так», – величественно согласилась королева. «А что до табличек? О!» «Мы их головы на копья наденем, а таблички в зубы сунем. Как тебе вариант, братец?» «Вполне», – покивал я, – «очень мило». «Мы извиняемся», – мило улыбнувшись, затаратурила эльфийка. «Ну, правда, просто этот человечек нам сказал, что здесь, в пограничье, все на линцлохинок завязано, они главные, потому что Тиамат, а мы, когда станем офицерами, цыц!» Остановил этот поток сознания я и обратился к молчащей девушке-воину. «Тебя как зовут?» «Триксти», – отозвалась она. «Прости, но не могу не спросить. Ты же и есть лидер клана, верно? Хейген?» «Как догадалась?» – полюбопытствовал я. «Вспомнила», – пояснила девушка, полностью оправдавшая мои предположения. «Классическая двоечка. Одна красивая, одна умная». Слышал о том, что он с королевским семейством погранича в родственных отношениях состоит. Такое нечасто встречается, вот и связала одно с другим. Но почему без штанов? А ты угадай, опечалился я. Только-только подумал, что у этой-то все с головой в порядке и на тебе. Блин, туплю, призналась Триксти, дать плащ. «Если только он не желтый и не со стразами», — предупредил ее я. «Но это все так, лирика. Мне другое смерть, как интересно. Так кто же вам продал места в клане и офицерские звания?» «И трансфер», — добавил Ран, «Он тоже входил в стоимость». «И трансфер», — подтвердил я. «Рассказывай лучше ты, Триксти. Чётко, ясно» со всеми деталями и подробностями, кто, что и как. Совсем уж помрачневшая воительница поведала мне, что вчера на рынке в Селгаре она и ее подруга свели знакомство с неким человеком, который обещал им все то, что было упомянуто в разговоре, а именно места в моем клане, пост офицера, пожизненную благосклонности амат гарантирующий успех во всех начинаниях Разумеется, не за так, а за кругленькую сумму, узнав размер которой, я впечатлился. Она составляла, конечно, не сто миллионов до неба, но все равно звучало внушительно. Само собой, что отдавать деньги первому встречному поступок глупый, даже недалекая ран это прекрасно понимала. Но тот, с кем они имели дело, предъявил им веские доказательства о своей честности, а именно ряд предметов, подтверждающих его принадлежность к Линцлокенам, в том числе золотой плащ и документы, заверенные клановой печатью. Подлинной? Такое не подделаешь. И по документам выходило, что этот человек имел полное право вести дела от имени клана. Чем? не выдержал я в итоге, какой печатью. «У каждого клана есть своя печать», удивленно пояснила Триксти. «Это все знают?» «Все знают, а я не знаю». «Она у казначея хранится», добавил Ран, «в клановой казне». «Мои предположения относительно личности того, кто кинул эту парочку, возникшей с самого начала», потихоньку превращались в железобетонную уверенность. Одно непонятно, откуда у этой парочки такие деньги? Или они за живые деньги игровое золото для сделки купили? Если да, то нет слов. «Брат, а я, кажется, знаю, чьих это рук дело», задумчиво произнесла Эбигайл. «Скажи, а продавец карты, ведущий в нашу страну, был невысок?» Чуть сутулился горбоносы с бородавкой вот тут, противной такой, толстой, волосатой. «Он!» – кивнули девушки синхронно. Ромол, собака страшная!» – подытожил я. «Его рук дело!» «Нет!» – замахала Миран, и «Этого человека звали Амадзе!» «Точно!» – подтвердила Триксти Амадзе. Представляю, что станет с полуросликом-казначеем, когда он узнает о проделках своего предшественника, как бы его удар не хватил. Но каков плут, а? И еще, где он плащ-то раздобыл, их же только игрокам вручали, или у кого-то из сокланов хватило умаева в хранилище сдать, впрочем, у нас чудиков хватает». С той же Сарин станется такой поступок отчебучить по простоте душевной. «Думаю, этих девчонок мы обезглавливать не станем», – усмехнулась Гайл. «Они уже достаточно наказаны за свою глупость. А вот твоего бывшего слугу, братец, надо бы изловить и казнить, чтобы не позорил наш род. Такое прощать нельзя. Если эта история выплывет наружу, то над линцлухинами смеяться станут, что недопустимо. «Полностью согласен», – кивнул я. «Не волнуйся, сестричка, и злоем. И есть у меня тот, кто варюгу гнать, как волка, станет как минимум из принципа». «Ты о коротышке-казначее?» – рассмеялась королева. «Да, он будет очень-очень зол, а значит, за дело возьмется с душой, и я его понимаю». «Если бы мое имя кто-то использовал в таких целях, то я даже вот так сразу и не придумаю, что с ним сделала бы». 동동 «Бу!» – подтвердил принц и ткнул себя пальцем в нос. «Да, мой маленький!» – восхитилась Эбигейл. «Мы бы для начала ему носик отрезали, а потом глазки выклали. Вот умничка ты у меня!» «Поздравляю, подруга! Нас все таки кинули!» Лицо Триксти как-то сразу осунулось. «Блин, столько денег! Я еще в долги залезла!» «Вроде не глупая девка-то, как она повелась!» «Ладно, ее подруга, там все сразу ясно, но она-то...» «И амулет!» Эльфийка захлопала ресницами, похоже наладившись всплотнуть. «С этого «Интересно...» А откуда это у нее эдакая вещица взялась на сороковом-то уровне? «А чего у вас тут?» – раздался голос свыше, следом затем раздалось чавканье, и мне на голову упал серебристый фантик. «Па, а ты чего голый? Тебя убили? Капец! Надо всем нашим рассказать!» «Стоять!» Совершив невероятный прыжок, я успел ухватить ножку в изящной хрустальной туфельке – «Не поверишь, доченька, ты очень кстати!» «Ран, ты знаешь, куда мы попали?» Совсем уж потерянным голосом поинтересовалась воительница у подруги. «В пограничье?» – недоумевая ответила та. «Куда еще?» «Не-а!» – «Не поматала головой Триксти. «Мы с тобой попали в сериал, идущий на канале Россия!» «Как?» – переполошилась эльфийка, начав вертеть головой, как сова. В том смысле на все 365 градусов. И нас снимают? Насчет этого не уверена, но все остальное один в один, флегматично пояснила подруги воительница. Они тут все друг другу кем-то приходятся, и это при том, что ну никак одно с другим не монтируется, даже с учетом того, что тут игра». «Родню не выбирают. Я с трудом удерживал фею, которая от чего то решила, что мы с королевой опять собрались ее отправить в ссылку. Потому брыкалась она, как лошадь, и верещала во весь голос, «Никуда не поеду, и не имеете права». «Да угомонись ты, тренька, а то и правда тебя спровожу в обитель неумолчных плакальщиц». «Отличная идея», – отвлеклась от тетешканья сына Эбигейл. «Как же я сама не сообразила». Все-все, я уже тихая и смирная!» Мигом угомонилась фея, которая, наконец, поняла, что прямо сейчас никто никого высылать за пределы замка не станет. Да и мои последние слова, похоже, произвели на нее впечатление. «А это кто с вами? Новенькие? А почему тут, а не на поле? Сейчас там кролинище снов, славы вахмурка последний этап отбора проводят. Два десятка уже в клан приняли, осталось еще полсотни соискателей». Такие забавные попадаются. Один там был ник у него, прикиньте, скромнее некуда. Серебряный сокол. Нормальный ник, возразила фея эльфийка. Им позатненький. Это если он к крепышу двухметровому прилагается сотым уровнем, парировала фея. А это какой-то никакой, блин. Ему бы еще очки на нос, как есть батан У нас такой в группе есть. Виталием зовут. Тощий, дохлый. Бывает, хмыкнул я. «Не смотри, что у Виталия грудь впалая, зато у него спина, небось, колесом». «Да этот сокол сразу взялся нашим объяснять, что его устраивает, что не устраивает, что бы он хотел видеть после того, как в клан согласится войти, какой глубины ему надо поклон отвешивать перед ежедневным ритуальным лабызанием его попы и все такое. И главное, хоть бы объяснил, с чего бы этой ерундой кому-то заниматься». С чего он взял, что его мнение вообще хоть чего-то стоит? Уровень ниже Плинтуса, знать никто не знает, рекомендации клановую ему никто не даст, короче, шепито. Надеюсь, он хотя бы на своих двоих ушел, уточнил я. Под гром аплодисментов, подтвердила фея, так чего от меня надо-то? Метнись на поле, скорыснув у славу, что я через пять минут их жду около центрального входа в замок. «Новеньких и без них досмотрят. а Мадзе тоже там?» «Нет», — помотала башкой фея. «Он в хранилище сидит, разбирает кучу лута, что ему вчера из инстансов принесли. Наши весь день там жетоны вышибали, ну и прочее разное тоже падало. Что нужно, себе брали, а остальное в клан хран. Мы ж не банда, мы клан». «Красиво», — сказала, — признал я. «Считай, получила индульгенцию на одну еще несотворенную шалость средней тяжести» к нему тоже сгоняй. Хотя нет, тут я лучше сам скажу. Правильно, потупилась фея. Он на меня немного злится до сих пор за одну шутку, между прочим, совсем безобидную. Рассказать, рассказать, рассказать. Гу-гу. Неожиданно влез в беседу принц и протянул к фее ручки. В его детских чистых глазенках билась неподдельная радость от встречи с крылатой бестией. «Узнал меня маленький!» – умирилась Тринь-Бринь и тоже протянула руки навстречу моему племяннику. «Помнит, как мы тогда летали?» «Помнит, да?» «И раз к потолку!» «У-у-у! Да?» «Брат, лучше пусть она уйдет!» Скулы Гайл побелели, это означало, что она на грани срыва. «Убийство родственников – великий проступок, но я сейчас готова принять на себя...» «Уже улетела», сообщила нам фея, которая в подобных ситуациях всегда понимала, что самое время следует удалиться, несмотря даже на свое врождённое раздолбайство. Короче, только мы ее и видели. Один фантик на земле остался лежать, посверкивая под лучами солнца. Интересно, а где она такие конфеты добывает на постоянной основе? Вернее, у кого? А если у того, про кого я думаю то как и где эти двое могли познакомиться? Ведь точек пересечения у них нет и быть не может, даже в нашем безумном мире. Ох, надо бы заняться этим вопросом, надо. Вот только где на все, что нужно сделать, время взять? «А мне у вас нравится», – вдруг сказала Триксти. «Нет, правда, есть в происходящем градус безумия, но это здорово». «Жаль, не судьба!» Я подумал, подумал, открыл интерфейс управления кланом, да и бросил им предложение о вступлении в клан линслохины В конце концов, я за Ромула ответственность пока все же несу, потому его косяки попадают под мою юрисдикцию. Все же радость и гнев имеют между собой много общего. В смысле, во внешних проявлениях. Не успели в моих ушах стихнуть радостные крики двух обманутых бывшим казначеем девчонок, как оглушающим водопадом в них зазвучали вопли казначея нынешнего. И я, как и было сказано, сам к нему направился, чтобы раздобыть какую-никакую экипировку и поведать о проделках Ромула. Никогда до того не видел, чтобы Амадзе выходил из себя. И скажу так, зрелище еще то. Полурослик в гневе — это что-то с чем-то. «Мое имя!» — орал казначей пуча глаза. «Вот скотина! Я на все штрафы плюну! Никаких денег не пожалею, но до него доберусь! Какой-то НПС и вот так меня подставил!» «Ну не то чтобы прямо уж какой-то!» — резонно заметил я, закрепляя за спиной щит — ромол пройдоха знатный, уж поверь, я до сих пор помню, как мы познакомились. Он, чтобы ты знал, умудрился улизнуть из-под носа самих лордов смерти и кучу народу при этом еще с собой вывел. По принуждению, разумеется, не по доброй воле, но тем не менее. До того оставил с носом в песках востока кучу разбойников, утащив часть их казны. И это только те его подвиги, что мне известны» а их наверняка куда больше. «Ну, давай ему памятник поставим», вызверился на меня казначей. «Печать клановая где?» «Я решил не углубляться в данную тему. У тебя?» «Да», перевел духа Мадзе, «Куда она денется? Ее за пределы хранилища вынести невозможно в принципе. Исключение падения клановой цитадели. Причем в этом случае ее непременно надо спасти». Если этого не сделать, клан будет расформирован. Ты оделся? Тогда пошли, небось парни уже на месте. Еще одна новость. Хорошо хоть, что узнал про это. Мало ли как в будущем все сложится. Хочется верить, что стены королевского замка погранича останутся нерушимыми, но при этом стоит помнить, что как-то раз я в компании с гельтами уже сам взял его на меч. А что случилось один раз, то может и повториться. И еще мне сразу вспомнилась давнишняя встреча с Гедроном в подземельях, случившаяся после того, как Седая Ведьма разнесла его воинство и захватила чертоги. Я-то думал, что он тогда за ценности из клан Храна опасался, потому и сделал все, чтобы не поднялась тревога. А нет, выходит, он печать спасал. Ну да, с этого и предметы, и прочая мишура приходят и уходят, а вот без печати у его клана никакого шанса на возрождение не осталось бы. В целом, я себе себя ответственность за халатность не снимаю, но при этом трудно следить за тем, о чем ты не в курсе. А вот к Ролине есть ряд вопросов, даже несмотря на то, что она вообще-то на своих плечах клан с первого дня тащит. Почему печать не убрала в сейф, которому даже ушлый ромул ключ не подберет? И есть такие, я видел, с магическими замками, работающими по принципу распознавания владельца. Ну или владельцев, до трех включительно. Следовало купить такой и поставить в клан хран. Ладно, понимаю, времени нет. Так поручи себе деяния кому-то другому, вон вахмурки или славу. «Что они, сейф купить не смогут, что ли?» А в результате этот хмырь наделал себе верительных грамот и теперь торгует местами в нашем клане. И добро, если только ими. Это ведь он в портал сквозанул, у меня. Реакция к слову чумовая. За долю секунды все заметить и сделать правильный выбор – это, знаете ли, достойно уважения даже с учетом того, что Ромал НПС, а не игрок. Но зачем он приходил? Не просто же так, верно? Нет, надо его срочно ловить и изолировать от мира, иначе неприятностей не избежать и запереть так, чтобы он никак выбраться не смог. А еще лучше так, чтобы вообще ни он, никого не видел, ни его, никто. Имеется тут в замке такое место, откуда даже мышь не ускользнет, плюс находится оно в самом глубоком местном подземелье. Правда, его по приказу короля замуровали чуть ли не намертво, но, как было сказано выше, нет таких крепостей, которые не могли бы взять те, кому это нужно. Замки откроем, запоры откинем, это не проблема. Другое смущает. Нет. Даже не старички-призраки, которые там в карты на щелбаны играют. Они страшненькие, но адекватные. Там топор дулоха спрятан, который я в свое время добывать замучился. Топор – часть фундамента, на котором стоит наша безопасность, и помещать рядом с ним прохиндия Румула не очень благоразумно. А может, правда, поступить так, как хочет Амадзе? грохнуть Ромула, да и все, выбрать игрока уровнем пониже, которому учетка не столь принципиально, договориться с ним на хороших условиях и все. Нет НПС, нет проблемы. Или даже не так. Ведь все куда проще организовать можно. К чему эти жертвы и сложности? У меня же есть Назир. Вот только одно смущает. Не оторвут ли мне после голову там, за пределами игры, за этим жуликом куча квестов значится, между прочим. Или вообще не мудрить и перекинуться парой слов с братом Юром, он ведь в прошлом его наставник, потому наверняка сможет мне дать пару-тройку полезных советов, или пришибьет его ко всем чертям, но уже без моего участия, по собственному желанию». От этих размышлений меня отвлек Амадзе, который снова начал скверно словить и топать ногами, обутыми в добротные кожаные туфли с золотыми пряжками. Все дело в том, что славы снов, поджидавшие нас во дворе замка, узнали подробности случившегося и начали хохотать как безумные, чем естественно спровоцировали второй приступ злобы у казначея. Ну, а до конца его добили хихикающие за компанию раны Триксти. «Шутки шутками, этого поганца надо повязать как можно быстрее», сообщил я соратникам, когда буря улеглась. «Мы все равно собирались это сделать, но так, факультативно, а теперь появилась суровая необходимость. Скандалы нам сейчас ни к чему». «Так он в Селгаре». Подала голос ран. Если хотите, так мы покажем, где с ним познакомились. Вдруг он и сейчас там. Как вариант, почему нет? Задумчиво произнес муф, он же жадный до невозможности. Вряд ли разовой акции обойдется. А мы его, и цап. Плохая идея, буркнула Мадзе. Добро, если вы его первым заметите, а если он вас срисует, или что хуже этих юных леди?» Ромул не дурак, сразу все поймет и сделает с востока ноги, где его потом искать. Да и не факт, что он в Селгород отправится, мало ли в файруле городов с большими рынками, где можно доверчивых дурочек искать». «Мы не дурочки», – подала голос Триксти. «Да», – поддержала ее подруга, – «мы просто очень доверчивые». «Что в корне меняет дело», – фыркнул казначей но все всё-таки на самотек данный вопрос мы пускать не станем, потому поручим его профессионалам». «Это кому?» – удивился я. Детективному агентству «Свет Востока» поднял указательный палец вверх Амадзе. «И если кого-то или что-то надо найти, или проследить за кем, так это к ним. Толковые парни, мы давно знакомы, я как-то консультировал их по одному делу, Ценник, правда, у них конский, но это ничего, переживем. На благое дело золото не жалко, заверил его я. Трать сколько надо. Не-а, расплылся в нехорошие улыбке Амадзе. Лично все оплачу и даже бонусную премию за скорость назначу. Очень не хочется этому поганцу в рожу плюнуть. Мы с ним, уточнила меня Слав. «Само собой», — кивнул я, — «для представительности, ну и вообще, и вот этих красоток прихватите, они свидетельницы». «А еще мы теперь с вами в одном клане», — гордо заявил Ран, — «нас приняли». «Круто, че?» — Славку коризненно глянул на меня. «Вот радость-то», — поддержал его снув. «Слушайте, надо бы их в группу для завтрашней схватки на арене включить, тогда мы точно не проиграем». «Правда?» – завизжала от радости эльфийка. «А я думала, что вообще придется их онлайн смотреть, а плащ вроде твоего мне дадут сейчас или потом, знаешь, как он мне пойдет». «Ран, заткнись», – попросила ее подруга, которая, разумеется, отлично разобрала иронию в голосе Снуфа. «Никто нас никуда не берет, это шутка». «Неудачная», – добавил я. «Мы будем считать, что ее спровоцировало нервное возбуждение перед завтрашним поединком». «Так и есть», – Слава отвесил приятелю подзатыльник, «что до группы она сформирована, как по мне, нормальный расклад получился, даже трень та в тему». Трень-брень это то чудо с крыльями, уточнила Триксти, вы и ее берете с собой на арену? Но теперь я начинаю думать, что может этот красавчик и не шутил вовсе. Наша тренька есть чистое воплощение первородного хаоса, пояснил ей Амадзе, доставая свиток перемещения. Когда хаос всеобъемлющ, это плохо, поскольку данное обстоятельство ведет к крушению мира. Но когда хаос выступает непосредственно на твоей стороне, то ты непременно окажешься в выигрыше. Почему? Потому что порядок побеждает в забегах на длинные дистанции, а вот в коротких схватках хаос всегда сильнее, так что порвем мы завтра этих... Э, как их? «Соколов запада», – подсказал снув, «Мы навели справки, так себе клан. Не больше нашего, никаких особых свершений за ним не числится, потому драться будем на равных. Ну, если не считать треньбрень, разумеется. Чего-чего, а такой красотки у них точно нет в активе». «Твои слова да богам бы в уши». «Да, о богах. Они пообщаться ли с работодательницей?» Тем для беседы накопилось много. Стоит ли откладывать нашу встречу? Правда, выходит, зря я из хранилища броню из Имау. Все равно придется в гостиницу отправляться. Кольцо вызова Тиамат там лежит, с остальным моим имуществом за компанию. Или лучше к ней в гости наведаться? А то ведь она дама обидчивая. Еще раз свирепеет за то, что я ее то и сюда на грешную землю из вершин горних дергаю. С другой стороны, я же ее порадовать хочу, новости приятные сообщить о том, что начинаю крестовый поход против миссмерты. С чего тут злиться? А возможность переноса лучше сохранить. По нынешним делам никогда не знаешь, когда и откуда придется сматываться, ломая ноги. При помощи свитка изъятого в хранилище я переместился в Мейконг прямиком к гостинице, а через пять минут покинул столицу юга, оказавшись на противоположном конце континента на севере, в той локации, где я не раз прежде с самоди встречался. Хорошее место. Ни разу здесь ни одной души за все это время не видел. И еще оно стабильно. Что бы в большом мире не творилось, здесь все неизменно. Слева озеро и развалины сгоревшего невесть, когда дома, справа равнина, за спиной мрачный вес, а впереди дорога, идущая вдаль и теряющаяся среди холмов. Самое то место для встречи с богами и их творениями. Я уколол палец оклыга змеи и громко гаркнул. «Моя госпожа!» Призываю тебя!